Шарль Броун Секкер, 1817-1894, французский физиолог и невролог, исследовал действия на организм человека, вытяжки из семенников животных. Сергей Воронов, 1866-1951, русский физиолог, эмигрировавший во Францию, вел исследования по проблеме омоложения. Думали, будто причиной старения является понижение сексуальной активности. А на самом деле это всего лишь один из симптомов. Старость берет начало где-то в другой области и распространяется на все тело, включая и его половые функции. Гормональные средства — это только полумера. Так, для бодрости. На время помогут, но от старости не спасут. Джереми подавил зевок. Вот, например, — продолжал Обеспо, почему некоторые животные могут прожить гораздо дольше человека, не выказывая почти никаких признаков старения. Где-то в нашей биологической структуре заложена ошибка. Крокодилы избежали этой ошибки. Черепахи тоже. А еще этим могли бы похвалиться некоторые виды рыб. — Гляньте-ка сюда, — сказал он и, перейдя комнату, отдернул занавеску. Там, за стеклом, оказался большой, вделанный в стену аквариум. Джереми тоже подошел и заглянул внутрь. В зеленоватом, подсвеченном полумраке висели две огромные рыбины. Они почти соприкасались головами, но были неподвижны. Лишь изредка подрагивал плавник, да ритмично раздувались жабры. В нескольких дюймах от них и от их выпученных глаз бежала вверх к свету бесконечная цепочка воздушных бусинок. Вокруг воды то и дело прочерчивала серебром. Это шныряли туда-сюда мелкие рыбешки. Погруженные в оцепенелое блаженство чудища ни на что не обращали внимания. «Карпы», — объяснил Обеспо. Карпы из прудов одного замка во Франконии. Как называется, замок он забыл, но, в общем-то, где-то неподалеку от Бамберга. Рот обеднел, но карпы были фамильной ценностью, продавать их не хотели. Чтобы украсть эту пару и вывезти ее из страны в специальном автомобиле с резервуаром под задним сиденьем, Джо Стойту пришлось выложить кругленькую сумму. Они весят по шестьдесят фунтов, больше четырех футов длиной, а кольца у них на хвосте помечены тысяча семьсот шестьдесят первым годом. Начало моего периода с внезапным интересом промямлил Джереми. В тысяча семьсот шестьдесят первом вышел Фингл. Сопоставление Карпов и осиана Карпов и любимого поэта Наполеона, Карпов и первых намеков на кельтские сумерки, показалось ему чрезвычайно любопытным. «Кельтские сумерки» имеется в виду эпоха возрождения национальной культуры Ирландии XIX – начала XX веков. «Кельтское возрождение». Какая прекрасная тема для очередного маленького эссе. Двадцать страниц эрудированной бессмыслицы, богохульства в зарослях лаванды, изысканной озорной ученой непочтительности к знаменитым или безвестным мертвецам. Но Обеспо не дал ему додумать. Он вновь принялся неутомимо нахлестывать своего конька. «Вот они, перед нами», — произнес он, указывая на гигантских рыб. Их возраст близок к двумстам годам. Они абсолютно здоровы. Признаки старения отсутствуют. Не видно причины, почему бы им не прожить еще лет этак триста-четыреста. Вот они. А вот вы, он обвиняющий повернулся к Джереми. Вот вы, человек всего-навсего средних лет, но уже лысый. Уже развились дальнозоркость и одышка. «Зубы уже плохонькие, не способны к длительной физической нагрузке, хронические запоры. Что, разве я не прав?» «Память у вас уже не та, что прежде. Желудок пошаливает. Потенция идет на спад, ну, если, конечно, уже не исчезла навеки». Джереми вымученно улыбался и с каждым новым пунктом согласно кивал, пытаясь изобразить полное удовлетворение. Внутри же его жгла смесь горечи, вызванной этим чересчур верным диагнозом, и раздражение против диагноста, слишком уж безжалостного в своей научной отрешенности. С шутливым самоуничижением говорить о собственной надвигающейся старости было совсем не то, что слышать беспардонные высказывания на эту тему от человека, которого вы интересуете только благодаря вашему отличию от какой-то дурацкой рыбы однако он по-прежнему кивал и улыбался. «Вот вы», — повторил Обеспо в заключении диагноза, — «и вот карпы. Почему вам не удается решать свои физиологические проблемы столь же успешно? Где, как, почему совершили вы промах, из-за которого уже лишились зубов и волос, и который довольно скоро и вовсе сведет вас в могилу?» Эти вопросы поставил старинамечников. И сам же смело попытался на них ответить. Выяснилось, что все его ответы неверны. Фагоцитоза не возникает. Кишечная автоинтоксикация не является единственной причиной старения. Нейронофаги оказались мифическими чудовищами. Фагоцитоз. Активный захват и поглощение живых клеток и неживых частиц одноклеточными организмами или особыми клетками, фагоцитами, открыт в 1882 году Мечниковым. Нейронофаги, фагоциты, поглощающие нервные клетки нейроны. Употребление кислого молока не ведет к заметному продлению жизни, а вот удаление толстого кишечника – Заметно ее сокращает. Посмеиваясь, он вспомнил операции, на которые незадолго до войны была такая мода. Старички и старушки вырезали себе толстые кишки и в результате начинали, словно канарейки, испражняться каждые несколько минут. И проку от этого, разумеется, не было никакого. Операция, благодаря которой они надеялись дожить до 100 лет, сводила их в могилу всего через год-другой. Обеспа откинул назад прилизанную голову и вновь разразился металлическим смехом. Это была его обычная реакция на любое упоминание о человеческой глупости, виновной в каких-либо несчастьях. «Бедный стрекашка Мечников, — продолжал он, вытирая слезы, выступившие у него на глазах от этого бурного веселья, все время попадал пальцем в небо. И однако же он наверняка подошел к истине ближе, чем думают». Да, предположение, что корень зла таится в кишечном стазе и автоинтоксикации, было ошибочным. Но что искать надо где-то там в кишках, это, пожалуй, верно. «Где-то в кишках», — повторил Обеспа. И, больше того, он думает, что напал на след. Он умолк и некоторое время стоял неподвижно, барабаня пальцами по стеклу аквариума. Тучные более чем почтенного возраста карпы, безмятежно повисшие на полпути между поверхностью воды и илистым дном, не обращали на него ни малейшего внимания. обис беспокивнул кивнул на них головой. «Свет не видел более неудобных подопытных животных», — сказал он возмущенно, однако с примесью угрюмого удовлетворения. «Только тот, кто пробовал работать с рыбами, имеет право говорить о технических трудностях. Самая простая операция оборачивается кошмаром. Ну-ка попробуйте проследить, чтобы на столе под наркозом жабры у них оставались достаточно влажными. Или вам больше нравится оперировать под водой? А случалось ли вам определять у рыбы основной обмен веществ или снимать у нее электрокардиограмму или измерять кровяное давление? Приходилось ли делать анализ ее выделений? А если да, то вы знаете, что и собрать ты их далеко не просто. Пробовали вы изучать химический механизм рыбьего пищеварения и ассимиляции? Мерить у рыбы кровяное давление в разных условиях? Или скорость ее нервной реакции? Нет, не пробовали, презрительно сказал Обеспо. И пока не попробуете, у вас нет права жаловаться на что бы то ни было. Он задернул занавеску перед аквариумом, взял Джереми под локоток и отвел обратно к вышам. «Поглядите-ка вон на тех», — промолвил он, указывая на несколько клеток из верхнего ряда. Джереми поглядел. Мыши, предложенные его вниманию, ничем не отличались от всех прочих. «А что с ними такое?» — спросил он. Доктор Обиспо рассмеялся. «Будь эти животные людьми, — торжественно объявил он, — всем им уже перевалило бы за сотню». И он принялся очень быстро и возбужденно рассказывать о жирных спиртах и о кишечной флоре карпов. Ибо секрет, ключ ко всей проблеме старения и долголетия крылся именно здесь. Здесь, в стеринах и удивительной флоре рыбьих кишок. «Ох уж эти стерины!» Обис понахмурился и укоризненно покачал головой. «Вечные спутники старости!» Самый очевидный пример, разумеется, холестерин. Дряхлое животное можно определить как животное, имеющее в стенках артерий накопление холестерина. Теоцианат калия, видимо, обладает способностью эти накопления рассасывать. Под действием теоцианата калия Старые кролики проявляют признаки омоложения, и старые люди тоже, но опять только до поры. Очевидно, холестерин в артериях лишь одна из бед, но ведь и холестерин лишь один из стеринов. Эти жирные спирты очень близки по строению, запросто превращаются один в другой, но почитайте работы Шнея-Глока и публикации из Уппсала, и вы узнаете, что некоторые стерины это настоящие яды, гораздо вреднее холестерина даже в малых количествах. Уппсала в этом городе находится старейший шведский университет. Лангботтом, кстати, предположил, что есть связь между жирными спиртами и опухолями. Иначе говоря, рак может в конечном счете оказаться одним из симптомов стеринового отравления. Сам он даже рискнул бы сказать, что благодаря стериновому отравлению и происходит весь процесс старческого вырождения у человека и других млекопитающих. Чем до сих пор еще никто не занимался, так это выяснением вопроса, какую роль играют жирные спирты в жизни тварей вроде карпа. Этому он и посвятил весь последний год. Исследования убедили его в вещах в двух-трех. Первое, что у карпов жирные спирты в больших количествах не скапливаются. Второе, что они не превращаются в более ядовитые стерины. И третье, что оба этих преимущества обусловлены особым составом кишечной флоры карпов. «Ах, что это за флора!» Илков вскричал Обеспо. Какое богатство, какое чудесное разнообразие. Ему еще не удалось выделить организмы, которые создают у карпа иммунитет к старости, не удалось до конца понять и природу соответствующих химических процессов. Тем не менее, главное было установлено. Так или иначе, вместе или в одиночку, эти организмы умудрялись предотвращать переход рыбьих стеринов в яды потому что карпы и жили по 200 лет без всяких признаков отрехления.